Беседует со своим сыном Иоганом и его женой Доротеей. Ха! Что же, ты так с ней и не расстаешься? О, нет. Когда есть дело или служба, тогда я, конечно, должен оставить ее. Да и я отпускаю его. Вот в особенности дежурство во дворце бывает скучным. Вот теперь, 8 числа, он опять дежурный там. Во-первых, он всегда ужасно устает, а потом. «Я одна, и мне скучно». «Ах, Доротея!» «Ну да-да, я знаю, но только...» «А ты дежурный восьмого?» – перебил старый граф. И они заговорили о дворце и о придворных новостях. Растормошив и развеселив по-своему старика, Доротея и муж ее уехали. И Миних снова остался один перед своим скучным, интересовавшим его проектом. И как еще темнее кажется мрачный осенний день после того, как случайно проглянет неожиданно откуда-нибудь с края неба солнечный светлый луч. Так и старику Миниху грустнее стало одному после отъезда молодых. Он решительно отложил бумаги и задумался. Правда, он был теперь генерал-фельдмаршал, взысканный почестями и милостями покойной государыни, Но эта государыня была уже покойная. И от кого ему теперь ждать за свою дальнейшую службу новых наград и милостей?» Во главе правления стоял такой же простой смертный, как и он, даже более простой, потому что род Минихов принадлежал к старинным немецким родам, а Иоган Бирон никакого не имел отношения к известной французской фамилии Биронов, к которой он причислял себя. И даже был вовсе не Бирон, а Бирен, немец из Курляндии. И ему, старику Миниху, сподвижнику Петра Великого, приходилось теперь ждать милости от этого случайного человека. Приходилось ради его удовольствия возиться, как серьезным делом, с измышлениями его брата о каких-то картузах и ради них потерять целое утро. Приезд сына несколько освежил его, и он действительно искренне порадовался, глядя на их молодое счастье. Но теперь неотступно лезла ему в голову мысль. «Хорошо, это хорошо теперь, но ну а что же потом?» Пока я жив, мой Иоган не затеряется. Я сумею поддержать его и помочь ему. Ну а после моей смерти какая участь ожидает Иоганна? Вот герцог Берон желает устроить своего сына, замышляя чуть ли не женить его на цесаревне Елизавете Петровне. «А уж, наверное, дочери герцога Едвиги, когда она выйдет замуж, не придется, как Доротее, экономить на нарядах». То, что затеяло Доротея, было очень мило, но когда старый Миних вспомнил об этом, оно больно кольнуло его. «В самом деле». Разве он мало услуг оказал России? Разве он не имел, если не больше то, по крайней мере, такое же право на первенствующую власть здесь, как Курлянский выходец Берон? Чем больше думал Миних, тем больше убеждался, что мысли его справедливы и что судьба безжалостно несправедлива к нему. Положим, он сам был обязан герцогу Берону всем. Так считал сам герцог, но Миних в душе, разумеется, не мог согласиться с этим. Берона и в помине еще не было, когда он служил уже императору Петру, а затем... По воцарении Анны Иоанновны не герцог Бирон, а он, Миних, повел русские войска в Польшу, взял Данцик и принудил поляков избрать в угоду России Августа Третьего королем. Он же на следующий год воевал против татар в Крыму, потом с турками и взял Очаков, Яссы и выгнал молдавского господаря из его владений. Миниху сильно хотелось тогда стать самому господарем молдавским. Ведь мог же Берон получить герцогскую корону Курляндии Но это не удалось миниху Он желал помириться на титуле герцога украинского На что будто бы императрица ответила Что ж, он скромен Чего же он не просит титула великого князя Московского? Что же сделал для него Берон? А вот что За то, что Мених вечно соблюдал его интересы И действовал исключительно в его пользу Он не тормозил только наград, следуемых Миниху за его деятельность. Но разве это были те награды, о которых мечтал Миних? Разве они удовлетворяли его, когда Берон носил герцогскую корону при том дворе, где Миних был только генерал-фельдмаршалом? А между тем Миних знал себе цену и сознавал свои силы. Этот проект о картузах, лежавший на столе перед ним каждый раз, как он взглядывал на него, раздражал его еще больше и действовал, как масло, подливаемое в огонь. И все мрачнее и мрачнее становился Миних, сидя на своем кресле у стола, заложив ногу на ногу и крепко стискивая руки, так что по временам хрустели суставы его длинных, Красивых пальцев Вдруг в дверях появился лакей С маленьким подносом в руках На котором обыкновенно подавались письма Что? Письмо? Лакей как бы В свое оправдание тому, что вошел с письмом В то время, когда старый граф был занят Пояснил, что это письмо Было отдано с приказанием Немедленно передать его Так как оно очень нужное И спешное А от кого? Об этом не сказали Принес его человек в дворцовые ливреи. В дворцовые ливреи? Миних удивился и, отпустив лакея, поглядел на адрес и печать письма. Адрес был написан совершенно незнакомой ему рукою, но титул, имя и отчество его были прописаны верно. На печати, которая, видимо, была сделана камнем, вырезанным на кольце, были изображены меч и жезл. Миних мельком постарался вспомнить, у кого был такой герб, но, насколько память оставалась верна ему, такого герба ни у кого не было. Он осторожно распечатал и развернул письмо, и, развернув его, удивленно раскрыл глаза. Это был пустой лист бумаги, без малейших признаков каких-нибудь начертаний. «Что это? Глупая, неуместная шутка?» «Или ошибка?» Миних посмотрел бумагу на свет, подошел к окну. Бумага была толстая, синяя, почти не пропускавшая световых лучей. Но когда фельдмаршал подошел к окну, то вдруг заметил, что на листе выступают слабые признаки каких-то букв. Он понял что письмо написано так называемыми симпатическими чернилами, которые выступают лишь через несколько времени при действии на них солнечных лучей, и повернул листок к свету. Буквы стали действительно вырисовываться яснее и яснее. И, наконец, стало возможно их разобрать. Письмо было без подписи. «Пора начинать», – писал анонимный корреспондент. Пора сделать наконец-то, чего желают все, и только нужно, чтобы кто-нибудь произнес слово и приступил к делу, которому все сочувствуют в душе и к которому боятся приступить, потому что нет у них руководителя и человека, который сказал бы «идите за мной». Победитель Польши, татар и турок, герой Ставучан, взявший Хотин и Яссы и получивший в награду за это должность приспешника Курлянского выходца, должен обладать достаточной смелостью, чтобы сказать эти три слова «Идите за мной». Ту, от имени которой он может действовать, он узнает по кольцу, которое будет у нее на среднем пальце И на черном камне которого будут вырезаны жезл и меч в печати этого письма Когда Мених дочитал письмо, руки его дрожали и словно чем-то холодным обдало его В более удобный момент не могло к нему прийти это письмо, живо и точно ответившее его мыслям, мучившим его и прежде того, но никогда с такой силой, как сегодня утром. Однако он был слишком стар и осторожен, чтобы сразу поверить какому-то анониму. Первое, что пришло ему в голову, что это ловушка – что очень, может быть, желают испытать и изведать образ его мыслей. Ему нужно было решить сейчас же, не показать ли это письмо немедленно герцогу-регенту, но его житейский опыт и знания людей подсказали ему что во всяком случае это будет безрассудство если он покажет это письмо у герцога непременно явится мысль что хотя сам миних и предан ему но зато другие считают его этого миниха удобным центром для сосредоточения своей вражды и этого достаточно чтобы доверие герцога к миниху было окончательно потеряно А между тем, если это ловушка, то письмо показать необходимо. И кто это та, от имени которой он может действовать? Царевна ли Елизавета Петровна, Анна Леопольдовна, или это просто мистификация, нечто вроде маскарадного фанта? Долго стоял миниху окна, опустив руку с открытым письмом, стараясь вникнуть в каждую мелочь и обдумать ее, чтобы разобрать это дело. И по мере того, как он разбирал, он все более и более убеждался, что это ни что иное, как ловушка, которую немедленно нужно разбить тем, что отправится с письмом герцогу Берону. Он позвонил и, не выпуская письма из рук, велел скорее закладывать карету, чтобы ехать к бюрону. Вслед за тем фельдмаршал раскрыл один из ящиков бюро, поспешно кинул туда, не глядя письмо, запер ящик, старательно повернув два раза ключ и пошел одеваться. Военный, привыкший к походной жизни человек, Миних знал что его карета будет готова через 10 минут, и сам он будет одет к этому времени. И действительно, когда он через 10 минут вышел совсем готовый в мундире к себе в кабинет, отпер ящик бюро и достал письмо, явился лакей доложить, что карета готова. Миних, прежде чем спрятать письмо в карман, хотел посмотреть его еще раз, но вместо этого письма был опять совершенно пустой лист бумаги. В первую минуту фельдмаршал изумился, перевернул этот лист, чтобы убедиться, что не ошибся, что взял именно то письмо, которое было нужно. Адрес и печать были те же самые, он не ошибся. Письмо было написано «тем сортом симпатических чернил, которые выступают на свету, и если не закрепить, облив рукопись известным раствором, исчезают почти так же скоро, как выступили, и исчезают уже навсегда». Это обстоятельство снова переменило весь строй мыслей Миниха. Он опять долго, так же как у окна, стоял с загадочным письмом у своего стола. Затем разорвал письмо на мелкие клочки, бросил его в камин и, подождав, пока сгорел последний клочок, вышел в прихожую, надел плащ, велел подавать карету и, сев в нее, приказал ехать к кучеру не в летний дворец, где жил герцог и где стояло еще тело почившей государыни, а в зимний, где была принцесса Анна Леопольдовна со своим сыном Иоанном, императором всероссийским».